На этот раз мы отправились всем отделением. Стрельцы в минуту запрягли нашу кобылу. Митька прыгнул за вожжи. В общем, до Дьякова дома добрались быстро. «А уж народу там было...»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 А еще купцу Манишкину бумагу нечестную подписал Будто у него холстинобакистовая Для производства портновского дюжа подходящая Врал я За взятку в полмешка мки До да фунцала кабань его Все воровство злодею дозволил Грешен я Каюсь перед всеми Судите меня, православные Ну что ж, сыворотка, правда, успешно действует «Как вы полагаете, долго продержится этот эффект?» «Часа два, а то 3 задумчиво решила баба ига А из толпы уже подбрасывали провокационные вопросики. «Эй, длинногривый, а вот ты нам про бояр расскажи. Правда ли, что они в царском тереме только водку жрут, да девок щупают, а об судьбе Отечества никто не радеет?» «Правда!» – вдохновенно вопил Филимон, осеняя себя размашистым крестом. Вот давеча сам видел, как боярин Ржевский Бабку Марфу с кухни в углу прижал Да только пищит, а он распутник за нее облапил И ручищами-то все по груди, по груди так и возит Словно ищет че, а че непонятно Митя, рот заткрой, спустись с небес и слушай мой приказ Учитель своего в другом месте дослушаешь А? Что? Вы мне вывод батюшка? «Тебе, дубинстый, росовый!» – ряхнул я. «У нас в отделении пропажа свидетель сбежал. Кучерявенький такой, с длинным носом. Зовут Шпаленсон Абрам Моисеевич, ты его знаешь. Наша бабушка в порядке программы охраны свидетелей несколько уменьшил его рост, чтобы спрятать понадежнее. А этот несознательный элемент взял и сбежал. Так вот, пока его куры не склевали, найди и верни. В пару можешь не сажать, сунь за пазуху, пусть там загорает». «Понял, Никит Иванович. А где же мне его по городу в сумерках искать?» «Думаю, в районе Шмулинсонова двора. Раз у него там жена и дети, значит, туда он и побежит. Порасспрашивай соседей, дело нехитрое, может, кто чего и видел». «Соседи, они врать гораздо», — шмыгнул носом Митяй. «Ну, не угощать же всех подряд Кощеевым порошком. Во-первых, мало его. А во-вторых, как людей уговоришь? Ладно, шутки в сторону. Двигай, двигай, сориентируйся на месте. Кругом». «Слушаюсь», — по-солдатски вытянулся он, сделал поворот и ушел, бормоча себе под нос».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 А царь наш Совсем дела государственные забросил Мгновенно донеслось с крыши Обженить би и думать не хочет Не дает народу на матушку-царицу полюбоваться Намедни я ему портретец Донны Изабеллы Флорентийской Как бы невзначай под нос сунул Так он меня за руку ухватил Да как нажмет, как согнет, как завернет Я ж света Божьего не видел Вяжите его, тихо приказал я двое на крышу шестеро ловят внизу остальным оцепить двор и деликатно попросить граждан расходиться по домам а кто его батюшку нашего этому костоломству тутоз зверскому обучил участковый никита иванович искной воевода мало ему воров ловить так он ищить царя нашел свою милицию и заманивает уж не хочет государь в боярскую думу хочет во первых группу На этом последнем истерическом вопле души дьяка сдернули за лапать с крыши. Внизу ловко поймали, сунули кляп и, опутав веревками, бросили в нашу телегу. Народ немного поворчал, но большинство логично считало, что Филимон попросту сбрендил. «Вот посидит в порубинах ладочки, ему и полегчает», — говорили они. В общем, правильно. Если расчеты еги верны, то завтра же бедный дьяк будет рвать на себе остатки волос. Но слово «не воробей». Вылетит не поймаешь. Наговорил, конечно, от всего сердца. Ладно, осталось только применять это средство по уму, без суеты и расточительства. А так вещь очень полезная. Уже по дороге домой в мою голову забрела некая идея. Нужно было срочно посоветоваться с Егой, но сначала я поманил к себе стрельцов. Ребята, не напомните, у нас в Лукошкине есть какие-нибудь специалисты по настенной росписи? Ну, оформители храмов. «Богомазу, что ли?» «Знамо есть, цельный артель, на иконной улице расположена». «Тогда ко мне их начальника. Извините за поздний визит, но приведите». «Как скажете, сыскной воевода». Двое молодцов ушли влево по переулочку. Яга повернулась ко мне и тихо протянула. «Но и хитер же ты, Никитушка». «Но ведь вполне может сработать», — предположил я. «Не знаю, не знаю». Это же еще успеть надо, до да новичков твоего предупредить, да чтоб немцы раньше времени ничего не заподозрили, а во всем прочем план хоть куда. Вот Вильзеволта обрадуется. Я еще уточню утром у отца Кондрата. Сейчас главное, чтобы артельщики не проболтались. сделаю дело и в порупых всех, безапелляционно заявила бабка. Уже потом отпустим с извинениями. Я невольно вздохнула и призадумывался, с каких же времен берут свое начало проблемы превышения полномочий.